В следующем году у нас было много подобных дней. Десять часов я бывало трудился над последовательностями кадров для нее, которые казались мне вполне приемлемыми, чтобы услышать, когда приходила пора для ее упражнений, что у нас, по ее мнению, получается мой журналистски организованный фильм а не ее фильм. И на завтра она весь день старалась мне втолковать, какие последовательности ей нужны. А я не мог схватить ее общую логику. И она принималась объяснять сначала. А я все не мог схватить эту логику. И наступало время для ее упражнений. Страдала моя собственная работа. Я упустил возможность освещать избирательную кампанию Дукакиса для журнала «Роллинг Стоун». Я терял друзей, как теряют их наркоманы, отменяя встречи в последнюю минуту. Наша наркомания вошла в гадкую фазу поддержания. Ни игра на радости утром, только тяжесть вчерашних неразрешенных проблем. Так у нас шло и шло, и шло бы дальше, если бы моя мать не получила смертный приговор. Она позвонила вопреки обыкновению в будний день. Ох уж это мое тело ужасное, – сказала она. От него все время одни неприятности, а теперь оно решило меня убить. Том, мне очень жаль. Я тебя подвожу, я Синтию подвожу, я всех подвожу. Доктор Ван Шиллингерхаут так терпелив со мной. Он столько сил на меня потратил. Он говорит, я одна из причин, почему он не уходит на пенсию. Ему уже под восемьдесят тонн, а он еще смотрит пациентов. Я такая для вас, для всех головная боль. В общем, у твоей глупой старой матери рак. Еще большую жалость, чем рак, вызывало ее побуждение извиняться за него. Я искал какой-нибудь лучик надежды, но напрасно. Ей просто-напросто не повезло. Поскольку стероиды увеличивали риск рака, доктор Ван Шиллингерхаут раз в два года делал ей колоноскопию. Но рак, судя по всему, возник сразу после предыдущего обследования. За два года опухоль вышла за пределы кишки и была, похоже, неоперабельна. Мою мать собирались положить на операционный стол, что-то сделать с кишкой, чтобы предотвратить непроходимость. Потом лучевая терапия. Потом новая операция, чтобы спасти то, что можно спасти. Но прогноз был скверный. «Я буду у тебя завтра», — сказал я. «Том, мне так жаль. Так не хочется тебя этим обременять. Так бы хотелось жить, чтобы видеть твое счастье, твои успехи. Но это глупое старое тело, вечно с ним одна и та же глупая история». Я вошел к Анабель в рабочую комнату, сел и заплакал. Она потом сказала мне, что мои слезы привели ее в ужас. Она испугалась, что я пришел сообщить, что больше не могу с ней жить. Но когда я поделился с ней новостью, она обняла меня и заплакала вместе со мной. Она даже предложила поехать со мной в Денвер. «Нет», — ответил я, вытирая лицо. «Оставайся здесь». Так для нас обоих будет лучше. — Это-то меня и тревожит, — сказала она, — что у меня без тебя работа пойдет быстрее, что ты без меня будешь счастливее. И это будет концом нас. Ты подумаешь, что я делаю с этой сумасшедшей, которая не может справиться со своей работой. А я вспомню, насколько лучше мне работалось, когда я все время была одна. Она опять заплакала. — Я не хочу тебя терять. Ты меня не потеряешь, заверил я ее. Мы расстанемся только на время. Довод, который я привел и ей, и себе, состоял в том, что нам надо, чтобы по-прежнему быть вместе, восстановить наши индивидуальности. Я искренне этому верил, но подоплека моей веры была нехорошей. Я, как мог, откладывал момент, когда придется уйти от нее и испытать чувство вины. И я питал несбыточную надежду, что она избавит меня от вины тем, что уйдет сама. В Денвере, в больничном коридоре, пока моя мать была в послеоперационной, я поговорил с доктором Ван Шиллингерхаутом, лысым человеком с сердобольными глазами и орлиным носом. При всей своей доброте к моей матери он был явно зол на ее рак. «Хирург недоволен». — сказал он с акцентом, менее похожим на Леонардовский, чем мне помнилось. «Он хотел убрать больше, но ваша мама категорически отвергла колостомию. Это решение, связанное с качеством жизни. Мы обязаны с ним считаться. Она не хочет калоприемника. Но связывать хирургу руки хорошего мало. Ее шансы хуже теперь». «Насколько плохи?» Он зло досадливо покачал головой. Плохие. Спасибо вам за то, что посчитались ее желанием. Ваша мама боец. У меня многие менее тяжелые пациенты сдавались и соглашались на колостомию. Но вы, конечно, знаете историю ее отъезда из Германии. Она была унижена и не захотела с этим мириться. С ее силой воли ей бы жить еще 30 лет. Тогда-то я и начал восхищаться своей матерью. Странно, ведь она была очень больна в этом признаваться, но она подарила мне надежду, что я смогу поправить свою собственную жизнь. Кишечник, разумеется, мучил ее сильнее, чем меня мучили отношения с женой. И ей наверняка не легче было оставить мать, брата и сестру, чем мне Анабель. Раз ей по силам было выиграть эту борьбу, то по силам и мне. Нож хирурга, похоже, поработал и над ее лексиконом, удалив из него фразу «твоя глупая старая мать» и другие подобные. Из больницы она вернулась домой без былого самоуничижения. Под влиянием Синти, которая была теперь одинокой матерью и перебралась с дочкой в Денвер, смягчились и ее политические взгляды. «Я начинаю думать, что деньги — действительно корень всякого зла», сказала она мне однажды вечером. «Где деньги, там и зависть. В этом вся беда с коммунистами. Они завидуют богатым, у них навязчивая идея перераспределить доходы». И ты уж меня прости, но я смотрю на семью Анабел и вижу одно — вред, который принесли деньги». «Потому-то она их и отвергла», — заметил я. «Но отвергнуть деньги — просто другой вариант одержимости ими. Это как у коммунистов. Лентяи эксплуатируют хороших работников. Мне неприятно это говорить, но плохо, что Анабел не зарабатывает» что тебе приходится компенсировать ее одержимость. Лучше бы у нее с самого начала ничего не было. Да, в семье у нее черт знает что, я не спорю. Но она не лентяйка. Когда меня не станет, этот дом тебе принесет кое-какие деньги. И я не хочу, чтобы эти деньги шли на Анабел, Они для тебя». «Их будет не так уж много, но твой отец трудился на совесть, и я трудилась на совесть. Пообещай мне, пожалуйста, что они не пойдут дочери-миллиардера». Я не мог не проявить уважение к труженикам-родителям. «Хорошо», — сказал я. «Обещаешь?» Я дал обещание, но не был уверен, что сдержу его. Тем летом я опять начал есть мясо. Я съездил в Неваду и написал статью для Эсквайра о проектируемом хранилище радиоактивных отходов в толще горы Юка-Маунтин. Ухаживал за матерью, страдавшей от последствий лучевой терапии. Много общался с Синтией и ее маленькой дочкой. Теперь я не матери, а Анабель звонил воскресными вечерами. Она говорила, что ей приходят в голову плодотворные идеи, и я был рад слышать ее голос, за исключением фраз типа «Не забывай меня, Том!» У нее не было повода заподозрить, что я начал есть мясо, и я ей об этом не сообщал. Мать продолжала меня удивлять. В октябре, оправившись после второй операции, которая поставила неутешительную точку, она попросила меня отвезти ее перед смертью в Германию. Она следила за тем, как там развиваются события, за все более массовым исходом восточных немцев на запад через Чехословакию, и впервые за много лет попробовала снова написать родным на старый адрес. Три недели спустя получила от брата длинное письмо. Их мать умерла в 1961 году. Он с женой живет на старом месте, его младшая сестра дважды разведена, его старший сын поступил в университет. Мать перевела мне письмо, и, по крайней мере, в ее передаче оно было лишено обиды и неприязни как будто ее исчезновение было всего-навсего одним из обстоятельств трудного детства, которые ее брат давно оставил позади. Он не упомянул о многих ее прежних безответных письмах. Я предположил, что он никогда не испытывал неприязни, просто боялся, что из-за переписки с беглянкой его возьмет на заметку штази. А теперь люди перестали бояться штази. Козырнув своими тремя семестрами немецкого в колледже и материнской истории, я заключил договор с журналом «Харперс» на публикацию о крахе коммунистического режима, основанную на впечатлениях, которые получу на месте. Моя мать страшно исхудала и поистине выглядела, как воронье пугало, но кишечник еще кое-как работал, и она обходилась без калоприемника. Однажды вечером, когда я помогал ей привести в порядок свои незамысловатые дела, она положила ручку и сказала. «Я думаю, я умру в Германии». «Ты не можешь этого знать», — возразил я. «Тут мне уже делать нечего», — сказала она. «Синтия, хорошая мать, замечательный человек. У тебя впереди прекрасная карьера. Мы с Денвером друг другу, пожалуй, уже надоели». Жизнь. Забавная штука. Том. Вот говорят, пустить корни. Но люди не деревья. Если у меня есть какие-нибудь корни, то они не здесь. Она беспокоилась, не забыл ли немецкий. Но у нее были отличные способности к языкам. Английский она освоила превосходно. Поэтому я считал, что она зря переживает. В наш последний вечер в Денвере Синтия пришла к нам без дочки. Когда мачихи и падчерицы пришло время прощаться навсегда, и я попытался оставить их наедине. Нет, побудь с нами, сказала моя мать. Я хочу, чтобы ты услышал. Она повернулась к Синти. Прости меня за то, что я была для тебя неважной матерью. Я находила этому оправдание, но они и есть оправдание, больше ничего. я не заслужила того, что ты для меня делала, когда выросла. Ты была мне самой лучшей дочерью, какой только можно пожелать. Ты была огромным подарком мне от твоего отца. Если мне ни с чем другим не повезло, то с тобой и Томом повезло очень сильно». Я хочу, чтобы ты знала, как я ценю все, что ты делала. И как мне жаль, что я бывала к тебе холодна. Ты чудесный человек. Ты лучше, чем я заслужил. Лицо Синтии исказилось, но моя мать сохраняла достоинство. Глаза сухие. Немка. Под сенью смерти она уже не была той, кого я знал. Она стала той, кого я не знал. Немецкой женщиной. Десятилетия ее несчастливой жизни, годы многословного занудства — все это казалось теперь протяженной неудачей эмигрантки, пытающейся стать американкой. К тому времени, как мы отправились в Берлин, в стене уже пробили бреши. Я мысленно перестроил, как делают журналисты, свою еще не написанную статью, чтобы уделить в ней больше внимания молодой клелии. Дав себе день отдыха в Берлине, мы поехали в Йену на поезде. Глядя в окно на город, окутанный угольным дымом, моя мать заметила. Тридцать пять лет трудились над тем, чтобы сделать его еще уродливее. Тридцать лет, боже мой, вырабатывают уродство. Люди забудут, но я не хочу, чтобы ты забывал. Эта часть Германии заплатила за ее преступление. Я записал это в блокнот. Восточная Германия была огромным местом лишения свободы, управляемым русскими. Штази воплощала в себе наихудшие крайности немецкой авторитарности и бюрократического педантизма. Все, у кого есть мозги, и все, у кого есть характер, бежали на запад до возведения стены. Но узники, оставшиеся искупать коллективную вину страны, были парадоксальным образом освобождены от немецкого начала в себе. Те, с кем я познакомился в Йене, были скромны, непунктуальны, импульсивны и щедро делились тем немногим, чем обладали. Экономика страны с самого начала была профанацией, и хотя узники подчинялись правилам, посещали мероприятия по политическому просвещению, лизали марки, подтверждавшие присутствие, и вклеивали в книжечки, как мы в годы моей юности поступали с зелеными магазинными наклейками. Подлинные узы верности связывали их друг с другом, а не с государством. Мой дядя Клаус и его жена освободили спальню, которая раньше принадлежала Аннели, и предоставили ее моей матери. У них был телефон, но они редко им пользовались. На праздник по случаю приезда моей матери, длившейся неделю, друзья приходили без звонка. Гостей обильно поили пивом и плохим белым вином, угощали тортами с кремом. Я чувствовал себя не слишком ловко, потому что из разговоров мало что улавливал, и испытал облегчение, когда под конец недели мать предложила, чтобы я оставил ее у брата одну, а сам приезжал только на субботние вечера и на воскресенье. «Тебе надо писать твою статью», — сказала она. «Они говорят, что готовы обо мне заботиться, но раз в неделю ты будешь давать им отдых». «Ты уверена, что так будет лучше?» «Да, здесь так принято», — ответила она. «Люди заботятся друг о друге». «Ты говоришь, как старая коммунистка». «Это были сорок лет псу под хвост», — сказала она. «Целая страна жизней, потраченных зря». Это страна взрослых детей. Они балуются за учительской спиной и обидничают друг на друга, получают свои дурацкие удостоверения благонадежных маленьких коммунистиков. Все это сплошная глупость и ложь. Но они не превозносятся и не всезнайки, делятся тем, что имеют, и принимают меня такой, какая я есть. Чем ближе подступала смерть, тем увереннее в себе становилась моя мать. Она пришла к убеждению, что смысл жизни в ее форме. На вопрос, зачем она родилась, ответа не было, поэтому она могла только принять то, что ей было дано, и постараться завершить все пристойно. Она намеревалась умереть в спальне своей матери, в обществе брата и единственного сына, не унижая себя калоприемником. Я вернулся в Берлин, сколотил команду с двумя молодыми французскими журналистами, с которыми познакомился раньше, и в конце концов заселился с ними в квартиру во Фридрихсхайне, откуда жильцы просто-напросто съехали, судя по всему, без намерения возвращаться. Так я прожил месяц, раз в неделю наезжая в Йену, а на Рождество съездил особо, мать между тем всё худела, все серела лицом. К счастью, боли чаще всего были терпимыми. Когда они донимались сильно, она натирала дёсны морфином, который был получен от доктора Ван Шиллингерхаута и тайно провезён через границу. Моей последней трапезой с ней был завтрак во второе воскресенье января. Она несколько раз вставала ночью, делая то, что чувство собственного достоинства требовало мне не показывать. Глаза её были впалые, контуры черепа резко выступали под тонкой кожей. Но она все еще была ясно мыслящей клелией. Ее сердце еще билось, мозг снабжался кислородом и был наполнен ее жизнью. Я с удовольствием увидел, что она съела целую большую булочку с маслом. «Я хочу знать, как вы с Аннабелл намерены быть», — сказала она. «Я не думаю об этом сейчас». «Да, но скоро придется подумать». Ей надо довести до конца свой проект, а потом у нас, может быть, будет нормальная семья. Мы все еще надеемся». «Ты действительно этого хочешь?» Я поразмыслил и ответил. «Я хочу видеть ее опять счастливой. Она была потрясающая, а теперь подавлена. Если бы она добилась успеха и была довольна, я думаю, мне было бы с ней хорошо». Твое счастье не должно зависеть от ее счастья», — сказала моя мать. «Ты был солнечный малыш. Да, тебе, я понимаю, достались не самые легкие родители, но мне не кажется, что мы с твоим отцом тебя травмировали. Ты имеешь право на собственное счастье. Если ты с кем-то, кто не может быть счастлив, тебе надо подумать, как быть». Я пообещал подумать. И моя мать пошла полежать в комнату своей матери, а я начал сражаться с немецкой газетой. Через полчаса я услышал, как она прошла в уборную. Еще через некоторое время раздался ее крик. Этот крик остался со мной. Я до сих пор могу повторить его у себя в голове один к одному. Она сидела на унитазе, сильно согнувшись и раскачиваясь от боли. В своей жизни она бесчетное число раз мучилась, сидя на унитазе. Но сейчас я впервые воочию увидел ее в таком положении. Она бы предпочла, чтобы я этого не видел. И мне было, и остается жаль, что так получилось. Она посмотрела на меня дикими глазами и выдохнула. — Том, боже мой, я умираю. Подхватив подмышки, я помог ей встать и полупривёл, полупринёс её в спальню, оставив за спиной унитаз с кровавым, скверным содержимым. Она дышала часто, мелко. Её кое-как подштопанная кишка в каком-то месте порвалась, и она умирала от сепсиса. Я втер ей в дёсны морфин и стал гладить её хрупкую голову. Голова была все такая же теплая. Я задавался вопросом, что в ней сейчас происходит, но мама больше ничего мне не говорила. Я сказал ей, что все хорошо, сказал, что люблю ее, сказал, что ей нет нужды обо мне беспокоиться. Ее дыхание замедлялось, делалось более трудным, и вскоре, после полудня, прекратилось совсем. Я лег щекой ей на грудь, обнял ее и долго так пролежал ни о чем не думая. Я был просто-напросто животным, потерявшим мать. Потом, наконец, встал и набрал номер, который дал мне дядя на случай, если понадобится вызвать его из дачного домика, где он проводил выходной. Мы с Клаусом решили, что лучше никакого погребения, чем крохотное. После кремации мы с ним прошлись вдоль реки. По лужайкам, где моя мать бывала загорала в детстве и рассыпали половину праха по берегу. Другую половину я сохранил, чтобы развеять в Денвере с Синтией. Утром, уезжая из Йены, я поблагодарил Клауса на ломаном немецком за все, что он сделал. Он пожал плечами и сказал, что моя мать сделала бы для него то же самое. Мне пришло в голову спросить, какая она была в детские годы. «Херрищ!» — он засмеялся. «Теперь ты понимаешь, почему я не мог ей не помочь». Я не знал этого слова и посмотрел его в словаре потом. «Властная».